Мастерство манипуляции Постепенно стало понятно, что нужно выбираться из круговорота бытовых дел с детьми и начинать ходить куда-то без них. У нас уже была полноценная семья, но мы так и не стали парой. Я многого не знала о человеке, с которым живу. Остаться без детей мы могли только поздним вечером, когда падали на кровать с одним желанием посмотреть фильм или заснуть. Когда мы впервые решили вместе пойти в ресторан, муж сказал «Только не говори девочкам». В следующий раз признался. Они не переживут, что мы ушли без них. Я только улыбалась и кивала. Мне это казалось, если не шуткой, то легким преувеличением, совсем ничего серьезного. Но в третий раз, когда мы запланировали ужин вдвоем, он написал в семейный чат, собственно, девочкам, что задерживается на работе, а меня тоже не будет дома я встречаюсь с подругами. Детям предлагалось самим что-нибудь приготовить на ужин и не скучать. Я почувствовала, что у нас нет права побыть наедине с мужем, и взбунтовалась. «Почему ты их обманываешь? Мы что, не можем поужинать без детей вне дома? Разве у нас не может быть свиданий? Мы не имеем права проводить время вдвоем?» Муж не спорил. Он покивал и ответил, что его сообщение — случайность. Девочкам мы объявили, что они достаточно большие, и впредь мы будем иногда проводить время без них. Это часть нашей супружеской жизни. Пара вправе существовать отдельно от детей, и это нужно нам для развития отношений. Лола немедленно выторговала себе возможность заказывать в такие вечера доставку еды, чтобы не было так обидно. Все последующие наши вечера для двоих Лола принимала с радостью. Она умеет видеть позитив в изменениях. Она поняла, что получает больше, чем теряет. Официальный вечер без взрослых, когда можно перевернуть дом вверх тормашками. Лола полжизни провела между двух огней, между папой и сестрой, и стала талантливым переговорщиком. Она умеет втягивать в процесс с такой мягкостью и легкостью, что даже взрослый и умудрённый опытом человек незаметно для себя начинает диалог на тему обсуждать которую не планировал. «Правда, было бы здорово слетать на Мальдивы, да?» спросила Лола, когда мы сидели под теплым солнцем Сан-Франциско на веранде кафе. Я пила кофе, Лола — безалкогольный коктейль. «Почему бы и нет?» согласилась я. «Конечно, Мальдивы — это здорово, кто будет спорить?» Вечером во время ужина в ресторане мы обсуждали прошедший день и строили планы на завтра. Мы уже заканчивали основное блюдо, и официант поинтересовался, будем ли мы десерт. Лола закивала, а мы с мужем заказали кофе. «Папа, мы с Наташей подумали, что нам неплохо бы полететь на Мальдивы». Лола сосредоточенно помешивала соломинкой свой любимый безалкогольный коктейль, и слова прозвучали как бы между прочим. «Я замерла. Как я должна реагировать?» «Ведь днем я просто от нее отмахнулась. Она не поняла? Или поняла, но сейчас грамотно манипулирует?» Муж, не отрывая глаз от тарелки, ответил «Вы хотите на Мальдивы? Давайте правду подумаем». Вот наглая маленькая девчонка. Я молча пыталась подавить в себе агрессию. Главное — сдержаться, не наговорить лишнего. И вдруг мысль «Какая умная девочка!» «Мне надо у нее поучиться». Как легко и бесконфликтно она получает то, что хочет. То, как Лола умеет решать сложные вопросы, вызывает восторг. Она никогда не давит, ничего не требует здесь и сейчас, не качает права. Она заходит издалека и подводит к идее плавно и постепенно. «Наташа, если один купальник стоит 20 евро, сколько купальников я могу купить?» Мы планируем полететь в Малайзию только через два месяца, а Лола уже собирается. Я не знаю, что ответить. Вопрос неожиданный и достаточно несвоевременный, поэтому не отвечаю ничего. Через день Лола приходит с ноутбуком и показывает закладки с купальниками. Ей необходим совет, она не знает, какой выбрать. Но я занята, поэтому отвечаю, «Лола, много работы, давай вечером». Еще через день Лола ненавязчиво спрашивает про купальник снова. И так раз за разом. И вот я уже испытываю чувство вины. Ребёнок давным-давно задал простой вопрос, а я уже вторую неделю не могу на него ответить. В итоге мы покупаем пять купальников. Я придавлена чувством вины, а она искренне радуется предложению купить все. «Наташа, сколько гостей я могу пригласить на день рождения?» Лола родилась в феврале. Сейчас только начало декабря. Впереди еще Рождество и Новый год. Но она уже беспокоится о самой важной для нее вечеринке. «Лола, может, не надо гостей? Может, вы лучше куда-нибудь сходите? У нас новый дом, мы не хотим, чтобы толпа подростков его разгромила. А вечеринка с компанией в кафе будет нашим подарком. Хочешь?» Лола радостно начинает составлять список приглашенных. Общие праздники заканчиваются, день рождения Лолы все ближе. Он уже превратился в основное событие. И вдруг я понимаю, за прошедшие два месяца Лолиной массированной подготовки мы с мужем успели согласиться на все ее идеи. Сначала она будет отмечать день рождения с Жасминой, потом мы отпразднуем все вместе у нас дома с друзьями семьи, потом она поведет своих друзей в ресторан, откуда некоторые не все, только лучшие и самые близкие, приедут к нам с ночевкой. Как Лоле удалось провернуть такую схему, я даже не успела понять. Но самое удивительное, я была счастлива, потому что Лола довольна. До встречи с Лолой я, как мне казалось, прожила долгую взрослую жизнь. Но до сих пор я не знала, что можно добиться желаемого столь ненасильственными и даже гуманными способами. Поначалу они, правда, казались мне манипуляциями, а поэтому раздражали. Но скоро мне стало все равно. Эти методы делали меня счастливой. Я была рада, потому что Лола была рада. Удивительно, но она получала, что хотела, учитывая и удовлетворяя все мои просьбы. Если ее просьба доставляла кому-нибудь дискомфорт, она спокойно отказывалась от планов но при этом не выглядела несчастной. И поэтому доставлять Лоли радость было так приятно.